Владыка Шамбалы Мы учим, чтобы люди могли превозмочь временное, которое заслоняет великую беспредельность. Так мы указуем на сферы надземные, чтобы расширить кругозор мышления. Надземное, параграф 141. Пролог От издателя первого издания вместо преисловия. 2 апреля 1998 года в Париже на сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор представил на рассмотрение исполнительного совета сводный доклад «Культура мира» для рассмотрения его на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главная мысль доклада заключалась в том, что в мире, в конец обезумевшем XX веке, прежде всех прочих прав человек Земли должен иметь право на мир, а значит, на жизнь. Перед организацией объединенных наций, говорилось в докладе, стоит задача приложить еще большие усилия и привлечь новые ресурсы для достижения своей главной цели – избавления грядущих поколений от бедствий войны. Для этого необходимо не только изменить военные структуры и доктрины, но и произвести коренные преобразования в самой культуре, превратив культуру насилия и войны в культуру мира. Генеральная Ассамблея ООН одновременно с принятием резолюции «Культура мира» также решила провозгласить 2000 год Международным годом культуры мира, координирующий центр ЮНЕСКО. В ходе подготовки к Международному году для очередного форума ЮНЕСКО была выбрана земля Молдовы. Этот международный съезд за культуру мира и диалог цивилизаций против культа войны и насилия проходил 16-19 мая 1998 года в Кишиневе под патронажем и при участии генерального директора ЮНЕСКО майора и президента Молдовы Лучински. Над проблемами, до предела напрягшими мир в самом конце XX века и поисками выхода из этого опаснейшего напряжения, вызванного духовным кризисом человечества, размышляли 150 выдающихся ученых, философов, писателей, деятелей культуры и образования, приехавшие из 35 стран мира. Причина избрания Молдовы как места проведения такого представительного международного собрания заключалась в том, что, несмотря на то, что Молдова, первая из республик распавшегося СССР, узнала пожар войны, он, тем не менее, не разгорелся в большую войну, а почти мгновенно погас. В чем была причина этого беспрецедентного явления? конечно же, скажут, в благоразумии людей, которые не позволили маленькой войне превратиться в большую, и, быть может, даже очень большую. И это, безусловно, так. Мир людей полностью зависит от людей. Но все же всегда за всеми внешними проявлениями скрыты еще и сокровенные, или, как сказали бы латиняне, оккультные причины. Впервые за всю историю ООН и ЮНЕСКО участником столь высокого форума, получившим к тому же слово для выступления, стала представитель Рериховского движения. Это была основавшая в 1989 году научно-культурный просветительский Ререховский центр Молдовы и возглавлявший его журналист – Писательница и поэт Лариса Дмитриева, которой впервые в СССР удалось еще в 1984 году начать публиковать в партийной прессе материалы о Рерихах, Шамбале и Агни-Йоге фактически открытым текстом, и которая стала одним из активных деятелей только-только зарождавшегося в конце уходящего века Рериховского движения. Теперь и на международном форуме ООН впервые прозвучало великое имя Рерих рядом со словом Шамбала. Выступление Ларисы Дмитриевой вызвало большой интерес у участников и было отмечено ведущим круглого стола директором отдела межкультурных проектов ЮНЕСКО господином Дудудиеном как парадигма, заслуживающая внимания. Фотография. 18 мая 1998 года. Кишинев. Дворец Республики. Организаторы и участники форума с сотрудниками Рериховского центра Молдовы у знамени Республики и знамени ООН. Заместитель министра культуры Молдовы Колыбняк, второй слева, доктор Техраньян из США, Ганалулу центр директор института ТОДА по изучению проблем глобального мира и политики, профессор Гавайского университета, седьмой слева, Черномас, государственный министр республики Молдова, председатель оргкомитета форума, десятый слева, Дмитриева, председатель Рериховского центра Молдовы, Ломейко, специальный советник генерального директора ЮНЕСКО, координатор форума, Диен, директор отдела межкультурных проектов ЮНЕСКО, пятый справа, Андриеш, президент Академии наук Молдовы, второй справа, Бургиу, советник президента Молдовы, первый справа. О скрытой оккультной причине войн и их некоторых оккультных последствиях в свете сокровенного учения Шамбалы. Выступление Дмитриева 16 мая 1998 года на Кишиневском международном форуме ЮНЕСКО. Тема, над которой мы размышляем за этим круглым столом, называется «Новое тысячелетие: конфликт или диалог цивилизаций». Я абсолютно поддерживаю предыдущего выступающего и хотела бы развить его заключительные слова – «Угроза нашему существованию» реальна. Я хочу сказать, что может случиться и так, что в следующем тысячелетии никаких конфликтов не будет, потому что может не быть самих цивилизаций. Я буду говорить о древнем универсальном сокровенном учении Шамбалы, которое изучаю давно. Эта древняя мудрость дает нам возможность проникнуть глубже в истинные, сокровенные причины возникновения войн, революций, восстаний. Я буду говорить об учении Шамбалы, которое считается на Западе мифом, нереальностью. Но за дверью этого зала мы сделали выставку книг посланцев Шамбалы, Рерихов и Блаватской. Пойдите, потрогайте, полистайте их книги. Они реальны. И в них формулы учения Шамбалы. До нас на Земле жили другие великие цивилизации. Их мудрость никуда не исчезла. Мы видим в учении Шамбалы преемственность времен, преемственность цивилизаций. Это учение старо как само человечество, а Шамбала – самое священное понятие Азии, является единственным на Земле, единым истоком всех учений, всех философий, всех религий. Расположена она в самом таинственном и самом труднодоступном месте Гималаев. Мое выступление было бы совершенно невозможно вчера, но сегодня современная наука, уже оперирующая такими словами, как кванты и кварки, солитоны, торсионные поля, вселенское сознание, психотронное оружие и так далее своими открытиями, подтверждает формулы древней науки. Фотография члены Совета научно-культурно-просветительского Рериховского центра Молдовы, слева направо Корнаухова, Радченко, Дмитриева, Шарпе, с участниками Международного Кишиневского форума ЮНЕСКО, слева направо, Сергей Капица, профессор, вице-президент Академии естественных наук России, член Римского клуба, член Европейской академии наук, Сэр Джозеф Ротбот, лауреат Нобелевской премии мира 1995, почетный профессор физики. Михалай Хоппал, директор Европейского центра традициональной культуры. Большой интерес участников форума вызвала организованная Рериховским центром выставка произведений Блаватской, Николая Рериха, Елены Рерих и книги учения живой этики «Агни-йога». Объяснения давались членами Рериховского центра Молдовы на румынском, русском, английском, французском и турецком языках. На снимке Чингис Айтматов, постоянный представитель при ЮНЕСКО, посол Киргизии в Бельгии, народный писатель Киргизии. Справа член Совета Рериховского центра, доктор биологии-флорист Иванова. В своем выступлении на пленарном заседании генеральный директор ЮНЕСКО господин майор говорил о том, что легче найти и нейтрализовать причины, которые могут привести к конфликтам, чем потом искать способы гасить их и умиротворять людей. В Уставе ООН по вопросам образования, науки и культуры содержится ответ, где же, в чем, искать главные причины столкновений народов. Он сконцентрирован в преамбуле Устава. Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей и следует укоренять идею защиты мира. Именно так, именно об этом говорили все великие учителя человечества, воплощаясь во всех народах, и они знали много о природе мысли и ее законах. Но до сих пор причины и последствия войн рассматриваются лишь в аспекте «видимом физическом», Но есть скрытые, то есть оккультные причины войн, и именно они главные. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая называется «мысль». Здесь присутствуют великие ученые физики. Они уже могут подтвердить, что мысль – это энергия. Наша мысль – это всеначальная, космическая энергия. Энергия – самая могущественная, природа которой мыслящему человечеству пока неизвестна в той степени, в которой она известна древним ученым. Человек есть то, над чем он размышляет, говорят на Востоке. Это не поэтическая метафора. Это научная формула, но человек не всегда размышляет о хорошем, чаще он размышляет о плохом, а мысль не безликая энергия. Это существо, психический робот, созданный человеком и заряженный определенной программой. Магнитная природа мысли делает возможным стягивание идентичных энергий в пространстве в огромные конгломераты. Но мысль не только магнитна, она виртуальна. Это означает, что невидимое и хорошее и плохое проявляется. Как из капель невидимого водяного пара, рассеянного в атмосфере, собираются тучи, так и из идентичных ментальных, мысленных энергий собираются пространственные энергетические образования, и положительные, и отрицательные. Когда концентрация, к примеру, негативной пространственной энергии достигает критической точки, на Земле достаточно одного выстрела, как, например, в Сараево в 1914 году, и началась Первая мировая война. Достаточно провокаций, и началась Вторая мировая. Такая же ситуация складывается и во национальных столкновениях. Но если в народе из поколения в поколение накапливается светлых энергий гораздо больше, чем темных, то даже во время военного столкновения люди способны очнуться от безумия и услышать голос разума и сердца, а услышав, могут найти способ остановить кровопролитие. Мне кажется, именно в этом разгадка того, что случилось в Молдавии, когда война, едва вспыхнув, прекратилась. Случай уникальный, а ведь могла бы начаться Третья мировая. Я вижу подтверждение своим мыслям в словах президента Молдовы Петру Лучинский, который, выступая на пленарном заседании, сказал, что Молдова за всю свою историю никогда не вела захватнических войн. Оккультные последствия войн более ужасны, чем мы можем предположить, но для этого надо признать, что американский врач-философ Моуди и его уже многочисленные сторонники правы, жизнь человека после смерти продолжается. Именно это утверждают все древние учителя. Но жизнь после жизни на Земле людей, умерших естественной смертью и существование безвременно погибших, убитых на войне, жертв преступления или катастроф, казненных преступников и самоубийц принципиально различаются. В чем различие? В том, что у безвременно погибших, в отличие от обычно умерших, есть все, что и у физического человека, даже воля. Есть все, кроме его физического тела, с помощью которого человек, привязанный мыслями к земле, только и может удовлетворять все свои желания и чувствования на физическом плане, и это вовсе не безразлично как для погибших, так и для живущих. На войне погибают миллионы молодых людей, они полны жизненных сил, планов, они обуреваемы своими страстями. И нет страшнее муки иметь все чувствования и не иметь чем их удовлетворить. И ни день, ни год для отца эти чудовищные страдания. Столько лет, сколько человеку было предназначено прожить на земле. Так что многие, погибшие во Вторую мировую войну, не живые и не мертвые, живые мертвецы, покинут сферу притяжения земли только в следующем веке. Фотография. Доктор Мажит Техраньян, США, ганалулу центр директор Института ТОДа по изучению проблем глобального мира и политики, профессор Гавайского университета, беседует с сотрудниками Рериховского центра Молдовы, слева направо доктор педагогических наук Бурденюк, доктор физико-математических наук Куликова, физик Шарпе. После войн огромное количество невидимок внедряются в человечество. Они многими десятилетиями после своей гибели бродят среди живых людей, как никто они хотят жить. И если человек при жизни в физическом теле не знал о законах тонких миров, о существовании без физического тела и был невысокой духовности, он находит выход из положения. Он находит подходящего человека, и вселяется в него. Это называется одержанием или вселением бесов. Современные ученые доказали, что это не бредни, и назвали это невидимое существо электромагнитной матрицей с отрицательным зарядом. Можно нисколько не сомневаться, что человеку астральному, испытывающему чувство мести, ничего не стоит отыскать своих врагов и отомстить им. Известно, что иногда индийцы, китайцы, индокитайцы, чтобы отомстить врагу, который для них недосягаем на физическом плане, совершают самоубийство. Они верят, что так их душа может привязаться к врагу и помутить его рассудок, либо привести к самоубийству. Хорошо известен и тот факт, пишется в книге врача Теософа Франца Гартмана о парацельсе, что после войны в рядах армии победителей часто происходит самоубийство. Специалисты констатируют, что после войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, самоубийц, психических больных. Все списывается на потрясения, на переживания, на стрессы, на синдромы. Вьетнамский, афганский и так далее. Но это правда лишь внешней жизни. Это правда только физической медицины. В свете того немногого, что сказано, совсем по-иному осмысляется послевоенная статистика. Вот цифры, взятые из статистики США, приведенные по российскому телевидению в передаче о Вьетнамской войне, которую, как известно, американцы, несмотря на свою военную мощь и жестокость, которую проявляли многие из военнослужащих, все же проиграли. РТР, 18 декабря 1996 -го года. Американцев погибло в этой войне чуть больше 58 тысяч. Но после войны в мирной, материально обеспеченной жизни на родине, американцев, участников Вьетнамской войны, а это, как известно, Индокитайский полуостров, погибло гораздо больше 120 тысяч. Именно погибло, не умерло от ран или каких-то других болезней. И как же? Погибли окруженные заботой государства бывшие солдаты и офицеры США. 120 тысяч воевавших во Вьетнаме американцев покончили жизнь самоубийством. А ведь никто не назовет крепких, специально подготовленных американских парней неуравновешенными, сентиментальными, истеричными баршнями Добавим к приведенной цифре самоубийц еще 40 тысяч бывших участников войны с поврежденной психикой, именно столько потеряли всякий интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя добровольную самоизоляцию полному или частичному отказу от какого-либо участия в активной жизни. Кровь, проливаемая на полях сражений, и огромное число зарытых в земле гниющих человеческих тел также представляют для живущих людей, для их психического и физического здоровья, страшную опасность. Эманации крови питают невидимых для наших глаз мерзких сущностей. Многолетние излучения миллионов трупов людей, погибших на войне в течение очень короткого времени, создают в пространстве в воображение Земли фантомы, как бы устойчивые живые фотографии разлагающихся призраков. Древняя мудрость указывает на одну из причин появления в сознании людей всевозможных пугающих галлюцинаций, ночных кошмаров. Это результат проникновения в сознание живых людей эманаций разлагающихся в земле человеческих останков. Кроме того, психические испарения кладбищ вызывают и усиливают у людей чувства страха, тоски, отчаяния, безысходности, скептицизма и так далее. Психические эмонации трупов вызывают многие тяжелые заболевания психики и являются провокаторами или усилителями печали, уныния, глубокого разочарования и даже отвращения к жизни, в результате чего некоторые люди кончают жизнь самоубийством. Испарение кладбища отравляют детей даже в очереве матери. Жить около могил вообще, даже священных, опасно. Это знание должно быть доведено до сознания народов. Знаний о сокровенной природе мысли, о сокровенных законах жизни в тонких мирах у современной науки пока нет, хотя первые попытки накопления уже предпринимаются. Однако основы учения о мысли, о психической энергии у человечества есть – Эти знания, с учетом сознания человечества, переданы нам не какой-нибудь тайной и безвестной особой, но семьей величайшего просветителя человечества, академика Николая Рериха, всемирно известного художника, ученого, мыслителя, автора «Пакта мира», «Пакта Рериха», который в 1954 году был подписан в Гааге почти 40 государствами планеты. Бесценное знание мышления, в которых зерна многих наук будущего известны как учение живой этики или агни-йога – огненная йога. Это не есть знание рырихов Они лишь передатчики и сотворцы добытого в неисчислимых веках коллективного знания многих поколений духовных исследователей Шамбалы. Это – Книги владыки Шамбалы, устремляющие человечество к изменению мышления в новом тысячелетии. Я очень прошу всех присутствующих и прежде всего представителей ЮНЕСКО соотнести слова из преамбулы своего устава с моим предложением, которое прошу занести в материалы нашего форума. Это предложение заключается в том, чтобы создать при ООН или при ЮНЕСКО Международный институт мысли, который смог бы на основании уже имеющихся основ учения живой этики объединить достижения науки древней духовной и современной материалистической, объединить усилия ученых Востока и Запада в исследовании психической энергии, которую человечество излучает беспрерывно и от качества которой зависит само его существование. Именно этот институт смог бы взять на себя и благородное дело по координации просвещения человечества относительно тонких энергий, которые с каждым днем будут все активнее проникать в нашу жизнь. Примечание редактора. Предлагаемая книга фактически является развитием, расширением и углублением тем, лишь бегло обозначенных в данном выступлении. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум, параграф 341. Николай Рерих. Пути благословения. Не нужно думать, что где-то достаточно сделано для образования. Знание настолько расширяется, что требуется постоянное обновление методов. Ужасно видеть окаменелые мозги, которые не допускают новых достижений. Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. Как пчелы собираем мы знания и укладываем нашу кладь в причудливые соты. Конец текста в рамке.